12. Ожидая удара лифтовой двери и звука шагов на лестнице, я прислушивался. Но Вольфа все не было. Пропал. Я сидел возле письменного стола и вертел в руках фотографию. Я оставил ее прямо посередине столешницы, когда разбирал ящик. Михаил Михайлович возился на кухне. Физик хотел за неимением спиртного сварить даме кофе покрепче, и по квартире уже распространялся горьковатый аромат. — Покажите! — вдруг попросила журналистка и, протянув руку, вынула из моих пальцев фотографию. — Бедная девочка! Женщина взглянула на меня сухими глазами. — Вы, наверное, любили ее, Афанасий Николаевич? «Почему же любил?» — удивился я. «Точно сказать нельзя, но, по всей вероятности, я и сейчас ее люблю. А Анна меня?» «Мы друг друга любим. Иначе какого дьявола она ко мне в сумасшедший дом бы пришла?» Почему-то я волновался. «Конечно, я ничего не помню из этой конкретной жизни, но ложные воспоминания у меня с ней тоже общие». На кухне что-то сильно зашипело. Йоффе матерно выругался, и тут я понял. Я, наверное, побледнел в эту минуту. Опять, подавив желание перекреститься, накрутил на руку пояс халата, затянул другой рукой зеленую петлю поперек ладони. Это была она? Там, в вашей машине. Побелевший ладонью я показал на телевизор. На экране, конечно, уже давно не было ни трупа, ни носилок. Торчал красный кирпичный угол кремлевской стены, светились рубиновые звезды и колыхался въедливый триколор. Но журналистка поняла меня. «Да, да», — сказала она, — коневская Журналистка положила фотографию на стол и, придвинувшись ко мне, осторожно распутала пояс на моих одеревеневших руках. Голос у нее был все еще слабый. «Знаете, Афанасий, несколько часов назад я тоже потеряла очень близкого человека. Он погиб прямо на моих глазах, мгновенно, страшно. Он был священником» а умер без причастия, без исповеди. Там было очень мало места в комнате, и чтобы узнать ваш адрес, мне пришлось его, уже мертвого, отодвинуть от компьютера. Я продолжал прислушиваться. На улице за окном тихо. Мотор лифта не подает признаков жизни. Никаких шагов на лестнице. Вольф как в воду канул. Как его убили? Иофы поставил на стол небольшой поднос, на подносе курились три полные чашечки. Некорректность физика почему-то никого не удивила. Не могу точно сказать. Я в этом плохо разбираюсь. Голос Арин Михайловны стал чуть погромче и суше, отец Серафим пытался запустить вирус в компьютерную сеть, соединяющую воедино все секции белых. Она взяла чашечку Пригубило. «Вы знаете про белых «Можно догадаться. Йоффе тоже взял свою чашечку, только моя осталась. Это же естественно, если существует периферия, то должен быть и какой-то общий центр. Вы говорите, он пытался уничтожить центр?» «Не успел. Он сопротивлялся. Он сам стер все файлы». Арина Михайловна опять пригубила кофе. Это было похоже на выстрел, на несколько выстрелов, на удар финкой в спину, на пытку раскаленным железом, но никаких пуль, никаких ножей. Раскаленное железо было невидимым. Я стояла рядом. Я видела все его мучения. Находясь на расстоянии, убийцы подчинили его волю своей. Заставили Серафима Игнатьича стереть информацию из компьютера, а потом убили. Закрыв глаза, я представил себе бородатое, улыбающееся лицо отца Серафима. Я ничего не сказал. После продолжительного молчания Йоффа спросил, вы говорите, он был священником? Он был рукоположен? Да, он искренне верил в Бога. Он был православным священником. Журналистка допила свой кофе и медленным движением разместила белую круглую чашечку рядом с фотографией Анны на столе. Думаю, этим все сказано. В таком случае не исключено, что никто отца Серафима и не убивал на расстоянии, — сказал Йов. Искренне верующий человек, совершающий по необходимости порочные действия, даже имея хорошее здоровье, может скончаться просто от внутреннего противоречия, инфаркт, инсульт, на выбор. — Зачем? — Михаил Михайлович затеял этот нехороший разговор. Чего он хотел от нас? Наверное, он хотел от нас логики, той логики, которой хотел и доктор Вячеслав Викторович. У физика даже в голосе появились интонации Вячеслава Викторовича. «Вы считаете, что его убила собственная вера?» — спросила журналистка. «Вы считаете, что его убил...» — она не сразу смогла выговорить, — «что его убил Бог?» Йоффе тоже допил свой кофе. Физик выглядел очень усталым. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и встал с дивана. «Бога...» «Нет, Арина Михайловна, вы же знаете. Вы же, как и я, атеист. И в этой жизни атеист, и в той жизни, что вы не помните, тоже были атеистом. Так что не нужно изменять себе». В сложившейся ситуации мы просто не имеем права запутаться в чужих соплях. Чтобы утонуть, каждому из нас и своих соплей хватит. Наверное, он хотел обидеть Арину Михайловну, а задел меня. Кончиком мизинца, отодвинув пустую чашечку журналистки от фотографии Анны, я как мог мягче произнес «Без Бога не выйдет, Михаил Михайлович». Никак не выйдет. Не захочется спасаться. Я сидел на стуле, подняв голову, и лицо физика было сверху, прямо перед моим лицом. Утратив веру, опять начинаешь бояться смерти, — сказал я. И поэтому ищешь, во что бы еще такое уверовать. Дискомфортно слишком без Бога-то. — Верно, — поддержала тихо журналистка. «Верно, Афанасий Николаевич, без Бога нельзя, хотя для меня Бога нет. Если Бога нет, то и смерти нет», — печально возразил Йоффе. «У нашего физика, стоящего посреди комнаты, были несчастные глаза».